Глава четырнадцатая. У директора. Когда после физкультуры звенит звонок на следующий урок, в коридоре появляется Бэнгт Лам с портфелем в руке. Он принял душ и теперь выглядит еще строже. Кожу как будто стянуло от горячей воды. Мокрые волосы аккуратно зачесаны. Когда он проходит мимо, от него веет лавандовым одеколоном. Бэнгт собирается распахнуть дверь в класс, и Хедвик отдает ему записку. Бенгт тут же ее прочитывает, потом смотрит на Хедвиг. Твоя мама любит писать записки. Ага. Бенгт еще раз читает. Это вопрос к директору, говорит он. Поднимись и отдай сама, я тебе разрешаю. Только побыстрее, пожалуйста. Через пять минут мы начинаем. Хедвиг неохотно разворачивается и уходит. Глупая мама. Пишет записки не тем людям. Если бы знать заранее, то они с Улей всю физкультуру могли бы спокойно вязать бантики, а не сидеть у компьютера. Директора зовут Стигбьерн. И он не только директор. Он еще учит шестиклассников. На переменах его редко увидишь, потому что и кабинет шестиклассников, и директорский кабинет находятся наверху. Но иногда его можно встретить в столовой. Он небольшого роста и кругленький, примерно как бочонок. Вообще-то Хедвиг не нравится ходить к незнакомым людям. Это может быть опасно. К тому же директору, а по совместительству еще и учителю шестого класса вряд ли есть дело до какой-то глупой третьей клажки. Скребят ступеньки. Лестница старая, но постеленный сверху линолеум красивый и блестящий. Подойдя к двери директора, Хедвиг осторожно стучится. Да. Хедвиг открывает. О, неужели это Хедвиг? — говорит Стикбьерн. Хедвик сразу полегчала. Надо же, он знает, как ее зовут. — Да, у меня записка. Для меня? — Ага, от мамы. Хедвик подходит и протягивает записку Стикбьерну. Его рука вся в веснушках. — Спасибо, — говорит он. — Садись. Пока он читает, Хедвик осматривается. На стенах тканные темно-зеленые обои — Они кажутся немножко колючими. На полке за спиной Устик Бьорна стоит фотография. На фото учителя первого, второго, четвертого и пятого классов, сам директор и учитель Хедвиг Ларс. Снимок сделан на каком-то празднике. На головах у всех бумажные колпаки. Все радуются. Крупные лошадиные зубы Ларса сверкают в белизной на фоне загорелого лица. Морщинки от смеха похожи на веточки. В животе что-то сжимается, когда Хедвиг понимает, что соскучилась. Ей только сейчас пришло в голову, что Ларс неплохой учитель. Да, бывает, он кричит, но он понимает, как бы, что дети – это дети. А Бенкт этого не понимает. Он ведет себя так, как будто Хедвиг и все остальные в ее классе взрослые. Он что-то сломал еще? – спрашивает она. Что? Стиг Бьёрн поднимает глаза, он чем-то озабочен, на лбу морщины. Ларс, он что-то сломал кроме запястья? Нет, отвечает Стиг Бьёрн, и уголки его рта растягиваются. Во всяком случае мне об этом не известно. Стиг Бьёрн поворачивается к окну. Отсюда видно почти весь школьный двор. Несколько шестиклассников до сих пор на улице, хотя звонок прозвенел. К юго-востоку угадывается роща. Странно думать, что директор был здесь все время, что Хедвиг ходит в школу и видел, чем она занималась на переменах. Как-то это неприятно. Все равно, как если бы кто-то знал про тебя что-то позорное, вроде того, что ты приходишь спать к маме и папе, хотя тебе девять лет, или что у тебя грязные трусы. Директор сидит как в забытии и долго-долго смотрит в окно. Хедвиг шкрябает стулом по полу. Мне можно идти? Директор снова смотрит на нее. Я хотел тебя кое о чем спросить, Хедвиг. Да. Он теребит в руках записку и кажется не может подобрать нужных слов. Я хотел спросить тебя, а как у вас на уроках с дисциплиной? Хедвиг замирает. Она пожимает плечами. В каком смысле? Ну, шумно у вас или как? Да нет, обычно. ясно. Стиг Бьёрн снова глядит в окно, осины покачивают длинными тонкими талиями, а елки взъерошились в ожидании скорых холодов. Стиг Бьёрн смотрит на часы. Ну что, пора нам закругляться. Урок уже начался и у тебя и у меня. Да. Стиг Бьёрн кладет записку в верхний ящик стола. Передай маме, что я устрою встречу для всех, кто интересуется самочувствием Ларса. Как можно скорее. Конечно. Они выходят. Стиг Бьорн запирает дверь. Он идет к кабинету шестиклашека. Хедвиг на лестнице. Но прежде чем спуститься, Хедвиг кричит: "Стиг Бьорн! Да? Аларс говорил, что мы шумные. И тогда Стиг Бьорн улыбается. Его круглые щеки лоснятся, как яблочки. Нет, не говорил. Он говорил, что вы хорошие, очень хорошие. Это я просто спросил. Потому что... Потому что что? Стик Бьерн прикусывает губу, ищет нужные слова. А потом, сморгнув, кивает. Так, словно в жизни все понятно, очевидно, и идет своим чередом. Просто потому что я директор. Ясно. До свидания, Хедвик. До свидания.